«Ты так много знаешь про ловушки и тому подобное!» — сказал босс. «Откуда ты знаешь, что нас не ждет ловушка похуже, как только мы отсюда выберемся?» Но дедек не успел ответить. Босс вдруг вспомнил, что оставил включенный магнитофон без присмотра. «Да их же! Никто не охраняет! Никто!» — закричал он. Он бросил дедька и помчался спасать гармониумов. Пока боза не было, дедёк соображал, как бы перевернуть космический корабль вверх ногами. Это и был ответ на загадку, как отсюда выбраться. Вот что посоветовали гармониумы на потолке. Дедёк, переверни корабль вверх ногами. Разумеется, это была хорошая мысль. Перевернуть корабль. Сенсорная автоматика корабля располагалась на дне. Стоя его перевернуть, как он мог выбраться из пещер, так же умело, с той же грациозной легкостью, какой туда пробрался. Сила тяжести на Меркурии была невелика, так что с помощью ручной лебедки дитьку удалось перевернуть корабль, не дожидаясь возвращения Боза, чтобы отправиться в путь, Оставалось только нажать на кнопку «вкл» — перевернутый корабль ткнется в пол, потом отступит в полной уверенность что пол — это потолок. Он начнет пробираться вверх по лабиринтам ходов, уверенный, что спускается вниз, и он непременно отыщет выход, считая, что забирается в самую глубокую пропасть. А пропасть в которой он в конце концов окажется, это будет бескрайне лишённый стен бездна бесконечного космоса. Босс ввалился в перевёрнутый вверх дном корабль, обеими руками прижимая к себе мёртвых гармониумов, похожих на сушёные абрикосы. Он принёс их четыре кварты, а то и больше. Конечно, некоторых он уронил, и, наклонившись, чтобы благовейно поднять их, он разронял ещё больше. Моего лица устроились слезы. — Видишь, — сказал босс. Он горько сетовал на самого себя. — Видишь, дедек, — сказал он, — видишь, что делается, когда кто-то бросает свой пост и про вся забывает? Босс потряс головой. — Это еще не все, — сказал он. — Там их еще столько. Он отыскал пустую картонную коробку из-под шоколада. Он сыпал туда трупики гармониумов. Он выпрямился, уперев руки в бока, и если раньше дядька поразила его физическая мощь, то теперь его поразило величие боза. Просто потрясло. Выпрямившись, боз стоял как мудрый, величавый, плачущий коричневый Геракл. По сравнению с ним дядек чувствовал себя щедушным ущербным и никому не нужным. — Будем делиться, дедёк, — сказал босс. «Делиться — Делиться? — переспросил дедёк. — Дыша шарики еда, лимонад, сладости — всё пополам, — сказал босс. — Всё пополам? — сказал дедёк. — Господи, да там всего запасено лет на пятьсот. До сих пор никто ни разу не предлагал делить запасы. Недостатка не было ни в чем, и в будущем не предвиделось. — Половину заберешь с собой, половину оставишь мне, — сказал босс. — Оставить тебе? Не вея своим ушам, — сказал дедек. — Ты, ты же летишь со мной, правда? Босс поднял вверх сильную правую руку, это был ласковый призыв к молчанию же сына человеческого, достигшего предела величия. Ты мне правду матку не режь, дедек, — сказал босс, — и я тебе не стану резать. Он смахнул кулаком слезы с глаз. Дедек никогда не мог устоять перед этим договором о правде. Он его смертельно боялся. Что-то в глубине памяти говорило ему, что босс угрожает ему не впустую что босс действительно знает про дядька такую правду, которая растерзает ему душу. Дядек открыл рот и снова закрыл. — Ты приходишь и приносишь мне великую весть, — сказал босс. — Босс, говоришь ты, мы выйдем на свободу.